Глава шестая «Дашенька, хотите попробовать мой десерт?» «Спасибо, Борис. Я не ем из чужих тарелок». Краем глаза наблюдаю, как босс что-то говорит Жанне, а та хмурится в ответ. Он крепко сжимает ее локоть, но та не выворачивается. Борис смеется, поправляет стильные очки и следит за моим взглядом. «Ревнуйте своего жениха!» — Нет, что вы! Просто переживаю за Жанну, как бы Мирон... А... вовремя вспоминаю, что жениха называют безотчество. Эм... мой жених руку ей не сломал. — А что, были прецеденты? — Моментально спохватываюсь. Мы сегодня должны представить босса в наилучшем свете, а я не сучушь. — Конечно, нет. Это была шутка. Вы правы, я ревную. — Пусть лучше так, чем портить выхолощенный образ Чедаева. Не стоит. У Жанны есть мужчина. Так что отношения Мирона и моей помощницы далеко в прошлом. Тонкий намек на то, что ее мужчина — это он, Борис. Парочка возвращается к нам. Мирон Амирович наклоняется ко мне и демонстративно сладко целует в щеку. От неожиданности роняю на пол вилку, которая ела свой десерт. Официант тотчас несет мне новый прибор, а упавший забирает. Простите, я такая неловкая. Сначала на табурет для сумки села, теперь вилку уронила. Сразу видно, что я ресторанный завсегдат. Вот же, босс, предупреждать надо о знаках внимания. Ага, и как это бы выглядело? Внимание, Даша, сейчас будет поцелуй. Кто ж предупреждает свою невесту о таких вещах? К счастью, никто из присутствующих не стал заострять внимание на моем конфузе. И, чтобы не бесить босса, я каждые пять минут смотрю на него с улыбкой, как мне кажется, ласковой. — Ты бы видела саму себя, — сокрушенно говорит босс, когда мы выходим в вестибюль. — Смотрела на меня, как гадюка, замышляющая оттяпать от моей ноги кусок мяса. — Что? — пораженно останавливаюсь. — Я смотрела на вас ласково. — Ласково? А когда я тебя поцеловал? Ты передернулась от отвращения. Разве любящие невесты так делают? Ты всем своим видом показывала, что едва меня терпишь, — продолжает высказывать мне Мирон Амирович. Это просто было неожиданно и... Вяло оправдываюсь. Я не актриса, Мирон Амирович. Мне сложно играть в ваши игры. Надеюсь, они поверили в наши отношения. Иначе мне звезда. Они поверили, Борис уж точно. Подумал, что я ревную вас к Жанне, — издаю истеричный смешок. — А может, и вправду приревновала, а? — смотрит на меня в упор. — Мирон Амирович, я уже привыкла к вашим женщинам за год работы. Я не то чтобы ревную, я даже имена их не запоминаю. — Да я же пошутил, что ты так завелась! — открывает передо мной дверь своего Роллс-Ройса, и я юркаю в салон. «Мой вечерний наряд принесу на работу после химчистки», — говорю боссу. «Оставь себе. Он не в аренду взят. Я купил все три платья. Только зеленое при мне не носи». Мне бы и в голову не пришло заявиться на работу в вечернем платье. Но зачем такие траты? Я не видела ценник, но догадываюсь, что наряды дорогие. Хоть он и раскритиковал зеленое платье, но оно явно не из Китая. Куда мне их носить? Кроме офиса нигде не бываю». — Спасибо, конечно, но не стоило тратиться. Мне негде выгуливать такую красивую одежду. — Возможно, тебе придется сыграть роль моей невесты еще раз. Так что пусть остаются. — Нет, только не это. — Еще раз? — переспрашиваю, нервно потербив сумочку. — А что тебя так удивляет? Борьба за тендер идет нешуточная, поэтому будем применять все доступные средства. Победитель получит колоссальную выгоду. Ты даже не представляешь, о каких деньгах идет речь. Ты тоже не останешься в накладе. Перестанешь меня шугаться. Я подниму тебе оклад вдвое. Ничего себе! Ради этого можно потерпеть. И даже на курс актерского мастерства записаться, чтобы сцены помогли сыграть чувства к боссу. — Так что, заинтересовал? Проводит пальцем по моей ноге. Дергаюсь от неожиданности, а он закатывает глаза. Перестань шугаться, как будто я полез тебе в трусы, а не ногу погладил. Я тренируюсь вообще-то, чтобы выглядеть естественно. Так кто вас знает, куда полезете? Ой, перестань. Я предлагаю тебе фиктивные отношения, а не секс. Твои трусы меня не интересуют, будь уверена. У меня сейчас другая проблема, еще похуже, чем выиграть тендер. «Какая проблема?» «А, не забивай себе голову!» «Дед задачку задал, ты все равно не сможешь мне помочь!» «Или...» Замолкает, сверля меня глубоким задумчивым взглядом. Ерзаю на сиденье. Опять эти игры в гляделке. Пробирает-то как! К счастью, звонит его мобильный, и ему приходится ответить на звонок. «Подъезжаем к моему дому, и я выбираюсь из машины самостоятельно». — До свидания, Мирон Амирович. — Подожди. А как насчет поцеловать жениха на ночь? — Вы где-то видите поблизости Бориса или Жанну? Или нас снимает скрытая камера? Нет? Тогда спокойной ночи. Разворачиваюсь и иду к подъезду. Наверняка босс обескураженно смотрит мне вслед. Жаль, что у меня нет глаз на затылке. Даже не знаю, что задержать на меня напала. Просто захотелось поскорее сбежать от него и его красивых карих глаз. В подъезде встречаю соседа Серегу, будто сидел и меня ждал. Странненько. — Привет! — отделяется он от подоконника, на котором сидел. — Привет! — вытягиваю шею, чтобы посмотреть в окно, уехал ли Роллс-Ройс или стоит. — Ты откуда такая красивая? — Из ресторана. М -м -м, ясно. Тогда нет смысла на жареную курочку приглашать, да? — спрашивает весело. — На курочку нет, я объелась. А вот на чай можно. Сергей радуется и делает приглашающий жест в сторону своей квартиры. Зачем я иду к нему? Понравился мне? Этого сказать не могу. Обычный мужик. И почему у него на рубашке шерсть? В прошлый раз никакого кота в квартире не было. Можешь не разуваться, говорит Сергей, пропуская меня в прихожую. Я не успел полы помыть. Ничего, бывает. Тоже делаю уборку раз в неделю. Чаще, увы, не получается. Прохожу на кухню и сажусь на удобный табурет, вспомнив при этом свою оплошность в ресторане. Обожаю мысленно себя казнить за промахи. Я в своем элегантном наряде выгляжу неорганично на скромной кухне Сергея. Он снимает ветровку, оставаясь в майке без рукавов. Вижу татуировки на его руках. Модно это сейчас себя украшать с помощью иглы. Но Серегины тату выглядят как-то иначе. Низкого качества, что ли?» Сосед ловит мой взгляд на своих живописных рисунках и смущенно улыбается. «Увлекся м mm -hmm. понятно. Тело у него не такое накачанное, как у Мирона Амировича, но и нехилое. На стройке же все-таки работает. Но в целом я к нему равнодушна. Не вызывает он во мне девичьего трепета». Сергей заваривает чай и разливает по кружкам. — Ой, что-то крепкий чур. хихикаю, попробовав. — Не уснем потом ночью. — Ты можешь остаться у меня. Выключим свет и будем говорить всю ночь напролет. — Нет, мне завтра на работу, так что извини. Спасибо за чай, я пойду. Не знаю, что меня напрягло. Татуировки, крепкий чай или предложение остаться. Наверное, все и сразу. — Оставайся, Даш ловит меня за руку и прикладывает к своим губам. Его прикосновения не вызывают у меня никаких теплых эмоций. Отрицательно качаю головой, отнимаю руку и иду в прихожую. Наклоняюсь, чтобы поправить расстегнувшуюся застежку на босоножках и чувствую на своей заднице липкие ладони Сергея.